Щелкан Дудентьевич. А идеялось в Орде, передеялось в большой. На стуле золоте, на рытом бархоте, на червчатой камке Сидит тут царь озвяк, а звяк Таврулович. Суды рассуживает и ряды разряживает, костылем размахивает по бритым тем усам, по тотарским тем головам, по синим плешам. Шурьев царь дарил, озвяк Таврулович, городами стольными. Василья на плесу, гордея к Вологде, а храмеях Костроме. Одного не пожаловал, любимого Шурина Щелкана Дюдентьевича. За что не пожаловал? А зато он не пожаловал, его дома не случилось. Уезжал там лад Щелкан в дальную землю литовскую, за моря синяя, Брал он, млад Шелкан, дани не выходы, царские не выплаты. С князей брал по сто рублев, с бояр по пятидесят, с крестьян по пяти рублев. У которого денег нет, у того дитя возьмет, у которого дитя нет, у того жену возьмет, у которого жены-то нет, того самого головой возьмет. Вывез млад Шелкан да не выходы, царские не выплаты, Вывел млад щелкан коня во сто рублев, седло во тысячу, узде цены ей нет. Не тем узда дорога, что вся узда золота, а над тем узда дорога, царское жалование, государево величество. А нельзя, дескать, тое узды не продать, не променять и друга дарить. Щелкана Дюдентевича. Проговорит млад щелкан, млад Дюдентевич. «Гой еси, царь Азвяк, Азвяк Таврулович! Пожаловал ты, молодцов, любимых Шуринов, двух удалых Борисовичев, Василья на плесу, гордея к Вологде, а храмеях к Костроме! Пожалуй ты, царь звяк пожалуй ты меня тверью старую, тверью богатую, двумя братцами родимыми, двуудалыми Борисовичи!» «Проговорит, царь звяк Азвяк Таврулович!» «Гой еси, Шурин мой, Щелкан Дюдентевич! Заколитка ты сына своего, сына любимого! Крови ты чашу нацади, выпей ты крови тоя, крови горячая! И тогда я тебе пожалую, тверью старою, тверью богатою, двумя братцами родимыми, двуудалыми Борисовичи!» Топоры млад Щелкан сына своего заколол, Чашу крови нацадил, крови горячая, Выпил чашу тоя крови горячая, А в топоры царя звяк зато его пожаловал Тверью старую, тверью богатую, двумя братцы родимыми, два удалыми Борисовичи. И в те поры млад Щелкан он судьею насел В тверь ту старую, в тверь ту богатую, А немного он судьею сидел. I wdowy to bezczestity, krasne dziewice, pozority, Nad wsiemi narugacie się, Nad domami nasmiechacie się. Mużiki ta stary ja, ta bogata ja, mużiki posadskie ja, O niej żalobu przynosili dwóm bratom rodzimym, Dwóm udalym Borisowiczem. Od narodu oni z poklonami poszli z czesnymi podarkami, I poniesli oni czesne ja darki, serebra i skatnego Zemczuga. Изошли его в доме у себя, щелкана Дюдентьевича. Подарки принял от них, чести не воздал им. В топоры млад щелкан зачеванился, он загорденился, и они с ним раздорили. Один ухватил за волосы, а другой за ноги, и тут его разорвали, тут смерть ему случилась. Ни на ком не сыскалося.